Глава седьмая Портал выплюнул нас на вершину оранжевого бархана. Яростное солнце тут же впилось в членов рейда, одетых исключительно в черные одежды. Словно в насмешку, город мертвых встретил последователей смерти и с сушающим жаром. «Хер ли в белой не перекрасились?» — буркнула, оттопыревая ворот черный, как ночь куртки Нагайна предводительница отряда ассасинов. «И в песке инвиз не спасет, один хер следы выдадут». «Спокойно, Над сказала, здесь пусто», — вставила зира лидер чернокнижников. «Просто идем внутрь, делаем свои дела и валим поскорее. Не приведи кали, еще кто сюда сунется». «Да уж, если сама Над сказала», — фыркнула Нагайна, повязывая на голову какую-то белую тряпку. У главы, конечно, мозги не на месте, но какого рожна продаваться и стелиться под мужика? Взгляд полной ненависти я ощутил, даже не поворачиваясь. Были серьезным кланом, всех заставили с собой считаться, а теперь подмужла на какого-то полудохлого прогибаемся. Позорище. Я оставил реплику без комментариев. Мои глаза буквально прикипели к старинным... Нет, древним мавзолеям. По сравнению с доменами, собранными наподобие пирамид, даже египетские сфинксы показались бы детьми против древних старцев. «Значит так, Рейд. Идем осторожно. Глаза разуть, мечи изножен Боевое построение черепаха!» — распорядился, не оглядываясь. «Бафы!» Да, Нат действительно дала лучших, кто у нее был. И все же... Шестьдесят игроков против такого величия. Скажем так, мы казались тараканами на хозяйской кухне. От высоких склепов веяло таким подавляющим чувством равнодушия, что я сразу же ощутил себя меньше микробы. Впрочем, судя по лицам и переговорам девчонок, им было еще хуже. Стоило взойти на первые каменные плиты, которыми были усланы улицы Древнего Некрополя, Буквально десяток вдов впали в самую настоящую панику. Нет, никаких дебафов, но вот давлеющее чувство обреченности, смертельный ужас, полными пригоршнями обрушивались со всех сторон. Уж не говоря о мгновенно рассеявшихся бафах. И пришел. Этот шепот я узнал бы из сотен тысяч. «Здравствуй, зов бездны», — в голос ответил я. «Да ты никак совсем умом тронулся!» — взвизгнула Нагайна, взмахивая кинжалом. «Я на такое не подписывалась!» Отряд ассасинов, повинуя своему командиру, ринулся прочь. Но почему-то не назад, а вглубь города. Почему Нагайна повела своих девчонок не в отступление, а в нападение, я не понял. Зато дрогнувшие полоски жизни здорово подстегнули меня. «Ты принес мне жертв, Макс. Я знал, что мы с тобой друзья!» — заговорил Зов. И теперь его слышали все. Подготовленный отряд из шестидесяти топов черных вдов превратился в сброд, едва не писающийся от страха и ужаса. Это было похоже на смену кадра. Вот еще все нормально. Ассасины рубят друг друга посреди древнего города. Смена кадра. Все убийцы вдов лежат мертвые на каменных плитах. Вокруг меня кипит море из паникующих девушек. Я посмотрел на бившуюся в истерике магичку, катавшуюся по плите, зажав уши. Переступив через нее, направился вперед. Холодок вдоль спины четко давал понять — мне нужно туда. Собственно, можно было никого и не брать с собой в Аль-Арзас, но Параноик хотел подстраховаться. Подстраховался, — подумал я, — что тут возьмешь? Скорее всего, девчонки после визита в древний некрополь либо бросят игру, либо вообще сойдут с ума. Город совершенно пуст, и даже призраки, мелькавшие в проемах древних склепов, не были агрессивными. Скорее, просто любопытными. Я видел фигуры людей, эльфов, и даже мелькнула пара орков, правда, наполовину застрявших в плитах мостовой. «Где ты, Зов? Хоть покажи, и что ли?» — крикнул я в пустоту. Мимо тянулись бесчисленные пирамиды с черными прямоугольниками провалов входов. По бокам фронтонов наиболее больших мавзолеев стояли высокие каменные фигуры подсказывающие, кто лежит внутри. Но я не настолько увлекался стариной, чтобы разбираться, где лежит вождь, где великий маг, а где и просто богач. отличие в одежде, вырезанной на статуях, мне не говорили совершенно ничего. Куда интереснее, почему на меня не напала паника. Так что, разглядывая памятники, пожалуй, древнейшей архитектуре в Наверкоме, я больше раздумывал, что творится сейчас, и почему прочесавшие город вдоль и поперек игроки ничего подобного не испытывали. Сперва из рейды стали выпадать имена покинувших состав девушек, а следом заполыхали оцветы порталов. Видимо, кто-то из них все же сообразил, что нужно уносить ноги. Впрочем, пусть их. Своё дело они сделали. Доставили меня в город мёртвых. Я ещё раз пробежался взглядом по вырезанным из цельных кусков породы фигурам двух анубисов, и решив насычить любопытство подошел ближе девчонки бегите отсюда все немедленно распорядился и расформировал рейд отпускаешь зашипел зов но они теперь принадлежат мне брось мы оба знаем ни хрена тебе не принадлежит усмехнулся я лучше выходи да поболтаем об былолом — Найди меня, Макс, — расхохотался он. — А я пока поиграю с твоим папьим воинством. — Да, кушайте, не обляпайтесь, — пожал я плечами. — Только ежели ты просто дух, чем портить девок ты будешь? — Ты креп, — довольно заявил Зов. — Раньше ты бы стал защищать. Не все так ладно в твоем мире, да? Я вошел под своды мавзолея. Зашипели за сотни факелов уводя длинные чуть наклоненной каменной дорогой куда-то под землю. Я осторожно оглядел пустой коридор и двинулся вперед. По спине пробежались мурашки. Внимательно я оглядел пространство, но ничего. Абсолютная тишина, даже треска факелов не слышно. Серый коридор, располосованный кругами оранжевого света, тишина, и только легкий ветерок гуляет где-то по верхам. «Расскажи, чего я не знаю», — наконец ответил, решая двигаться дальше или плюнуть и вернуться на поверхность. это то знаешь ли умных, желающих указать, что у меня все плохо, прямо мариновать на зиму можно. А вот кто бы дельный совет дал, да в предателя пальцем тыкнул? А лучше в двух. Так никого, все самому, самому». «Бремя власти уже не в радость, Макс. А <связать> ведь ты даже не начал править!» <связать> — <связать> рассмеялся он. «И скажи мне, что же ты здесь ищешь на самом деле? Другие искали, не нашли, даже и миссар бездны ничего не нашел». «Я найду», — заверил я, делая шаг вперед. Разряд только дернул меня обратно, а коридор прямо перед носом пересекло лезвие гильотины и, висев пару секунд, лезвие с громким чавканем втянулось в потолок, а я успел разглядеть засохшие кровоподтёки на острой грани. Интересно, как же тут другие ходили? А с другими ты тоже в такие игры играл? Это не я, честно сознался он. Ловушки механические, им тысячи лет. Да и потом, где я и где такой примитив? Другое дело въесться в душу, развоплотить её, сожрать по кусочкам. Ну, ты знаешь. «Угу», — кивнул я. «Итак, что имеем в сухом остатке?» «Не зря я сюда полез. Гай не нашел дневник Захарии. А это, в свою очередь, означает лишь одно. Я добуду чертову книжку». «Слушай, а что ты вообще тут делаешь?» — спросил я воздух. «Тут же хрен знает, как давно никого не было». «Ну, не скажи, Макс», — платоядно отозвался зов. То один, то другой бессмертный сюда заходит. Я уже начал думать, что это самоубийцы. Ни один же не вышел. Я ведь голодный. Пожаловался он. Никого не отпущу. А девчонки? А что девчонки? Не люблю я их, да и какой с них толк? Это самые забитые души во всем наверкоме. Цирк уродцев ты с собой привела не героев. То ли делая приходил ко мне как-то давным-давно отряд рыцарей света там было где разгуляться а это только пачкаться ты их отпустил да на что мне эти мелкие душонки не уверены в себе девок макс ты меня знаешь мне нужно нечто более аппетитное а у них же как сначала докажи что ты человек затем что не только человек но еще и баба не дурная собой а потом еще и чтобы уважали тебя остальные добейся ни веры ни идеи тупое стадо с ненавистью выплюнул он Чем дольше, тем мельче народ, и страсти у него все мельче. А «Я голоден, некромант!» — крик разлетелся по коридору. Я же выудил монетку из кармана и щелчком отправил в полет. Сверкнул металл. Гильотина рассекла золотой на две неравные половинки, а я ухватился за верхнее крепление и перепрыгнул через ловушку. «Ты давай пошевеливайся. Я хоть и люблю тебя неразумного, но голоден, и ждать не очень расположен». «Валер Заси, ты стал намного разговорчивее», — заметил я, прислушиваясь к ощущениям. Да, все же не зря сунулся в этот мавзолей. Интуиция прямо-таки кричала, дневник где-то здесь. Другое дело, как это проморгали остальные. И Ленат не озаботилась по-настоящему подготовить меня для экспедиции и слила неполную инфу. Мол, пошарили игроки по углам, да тем дело и кончилось. И я скорее поверю именно в эту версию осмотреть каждый мавзолей да это не одна армия нужна снова остановившись всмотрелся в стены и потолок ничего а вот под ногами после тщательного осмотра нашлись неровно уложенные плиты ага где то мои монетки стол огня едва не спалил мне камзол вот это да шагни на примитивную ловушку в миг бы на перерождение полетел «Эх, мне бы сейчас помощника с прокачанными ловушками. Слушай, Зов, а чего ты их всех выставил?» а «Зачем они нам? Только мешать будут», — отозвался он. «Ты бы золото поберег, Макс». «Ага. Значит, уже понял, что я отсюда живым уйду». «Да нет, не уйдешь», — флегматично ответил Зов. простая когда переродишься воином бездны, оно тебе на первых порах пригодится». «Кстати, помнишь, предал меня один человек? Он сейчас где? Или его уже укоротили на полметра бравые борцы с первозданными созданиями?» «Отомстить хочешь? Напрасно. Скоро в одной лодке вам плыть», — заверил голос. Осторожно перепрыгнув ловушку, я едва не поскользнулся на песке, кем-то заботливо насыпанным по каменным плитам. «Не убрано у тебя здесь», — проворчал я, уцепившись за стену. Хоть бы духов заставил подмести. Вот, встанешь на мою сторону. Представишь, не царское это дело полы подметать. Да ты ускоряйся, Макс. Тебе еще два дня до дна идти. Я с беспокойством бросил взгляд на таймер. Четверо суток и два часа. Два дня туда, два обратно. Похоже, мой старый знакомый правый из Аль-Арзаса я уже не вернусь. Или вернется некто другой. Например, перерожденный некромант бездны. Что ж, посмотрим, кто в серый предел отправится первым. Дальше относительно чисто, если не считать проваливающихся плит, где на дне виднелись острые и совсем не ржавые шипы. После несколько гелеть подряд. В общем, древние строители защищали сокровища от мародеров надежно. Я опустился на пол и, выудив кусок прожаренного мяса, принялся за перекус. Усталость навалилась, как всегда, неожиданно. Все же не создан классник некроманта, как и любого другого мага, скакать горным козлом, да еще и в замкнутом помещении. — Устал? Отдохни, — философски заметил Зов. — Устал? Отдыхаю, — отозвался я сочную свинину. — А ты бы рассказал, что ли, историю какую? Все равно ведь скучно обоим. — Тебе скучно? — рассмеялся он. — Ну-ну. Я такое ему развлечение подсунул, а он скучно. Я же обидеться могу. — Твое право, — пожалая плечами. — Ты бы хоть скелет какого мне прислал цирпом помахать? — Вот эти ловушки. С ними не поговоришь, анекдот не расскажешь. — Ловушки ставил не я, — напомнил Зов. — Но раз уж ты просишь... Холодок вдоль хребта пронесся молниеносно, а я в мгновение ока оказался в кромешной темноте. — «Теперь тебе интересно, декровант?» — расхохотался зов. «Очень!» — кивнул я, отпивая холодный кофе из специально заготовленного Манфредом Бурдюка. «Лучше скажи, почему именно я?» Голос молчал, то ли проигнорировав, то ли и вправду обиделся. «Впрочем, нужно двигаться вперед. Выбора у меня особого и нет. В конце концов, добуду книгу хорошо. Нет?» Ну, я попытался. держав в руках золотую монету, я медленно и осторожно передвигал ногами, вслушиваясь в ощущения. Интуиция долгое время молчала. Лишь скрипел песок, да где-то посвистывал ветер в невидимой древней системе вентиляции. Вскоре глаза чуть обвыклись с темнотой, возвращая меня снова в заброшенную шахту. Там тоже было темно, сухо, и я постоянно ждал атаки со всех сторон. Но на этом, собственно, сходство. Заканчивалось. Что-то мягкое неожиданно пискнуло под ногой, я инстинктивно отпрыгнул назад. Тишина. Кто бы ни попался под сапог, либо издох от наглости или испуга, или затаился. — у тебя что, здесь еще и крысы? — выдавил я. — Ты падаешь в моих глазах, Зов. — Что поделать, это же могильник, Макс. Ты бы еще скоробей в меня в укор поставил. — здесь и они водятся? Конечно. Смотри сам. Свет полыхнул ослепляя. Я закрыл глаза рукой и в следующий миг замер, потому что прямо передо мной засела здоровенная насекомое. Поводив тяжками, монстр повернулся ко мне самым отвратительным лицом, что я видел за свою жизнь. Сверкнули в лучах факелов крупные фасетчатые глаза, Щелкнули жвала. Скарабей аль-Арзеса, порождение бездны, 102 уровень. Здоровье Три тысячи из трех тысяч. Получено достижение «Знаю эту тварь в лицо». Найдите одно незанесенное в библиотеку империи существо. Тварь затрещала пластинами усиков, распахнула пасть и, не раздумывая ни секунды, ринулась в бой.